Глава двадцать шестая. Орк и Дворф громко спорили, налегая на воскресание и совершенно не смущаясь присутствием остальных сагильдийцев. Им была отведена центральная роль в нынешнем спектакле, и они ее отыгрывали с блеском. «Токшайские копии — территория исконно дворфская!» «Придут и захватят орки!» «Станет орочь я. не согласился зеленокожий гигант. И прекрати уже пыхтеть, как печка на растопке. Сила диктует свои правила. Эти свои то, сё, третье, десятое. Засунь куда подальше и помалкивай. Мы с Бообеком прятались под карнизом бокового окошка, который со стороны переулка, а не широкой улицы, слушали и мотали на ус. Монтия по-прежнему было не видать, как и детей. Создавалось такое впечатление, будто зомби буквально понял мои слова насчет присмотра за Ханной и Ваннисом и прибыл вместе с ними в это здание, чтобы исполнить возложенную на него миссию. Одно непонятно, как именно его умудрились уболтать и чем взяли, препровождая сюда. Если, конечно, мои умозаключения оказались верны. А тем временем, пока вы спорите, гномкой и ее выводок дохлых поучат Уже шерстят сокровищницу Хараса Четвертого. Послышался из угла тихий голос полукровки. Сказал он это аккурат между перепалкой и прочими громкими звуками. Торговцы по-прежнему разносили товар и кружки с выпивкой. Вот и мне непонятно, почему гильдмастер медлит. Сидит у себя, наверное, и чьи гоняет с этим зомби и детьми из заколоченного дома? — Так ведь Чумянка оказалась липовой! — пожал плечами новый участник разговора. — Стражники теперь по всему городу бегают, ищут мастера Выртиза и двух его подельников. Взломали дверь его лавки, а там награбленного! На вторую сокровищницу Хараса Четвертого хватит, я вам скажу. — Откуда сплетни? Дворф, наконец, отвлекся от созерцания ненавистного урочего лица. — Неужто опять трайт разнесла на весь рынок? Она самая. Кто ж еще все знает обо всех, а? А мне вдруг припомнилась запись в книжечке Ложа Перкинса про тайники. Трайт-то все знает. Надо бы наведаться к ней на огонек, вежливо расспросить, но только чтобы без свидетелей и помощников, на случай, если она снова будет драть глотку. Исчезла она. Могучая, мускулистая женщина в доспехах встала и пристроила копье за спину. Сегодня слышала новость, будто лавку свою закрыла и скрылась в неизвестном направлении, едва стражники начали вырты искать Так еще и Язуса объявились, говорят. Беглянку одну из воровского клана разыскивают. Не одна зараза, так другая напасть приключиться проворчал Дворф. Махнув рукой наспор, он пригубил из кружки пенного напитка и громко отрыгнул после. Бег толкнул меня локтем, отвлекая от крайне познавательного занятия, бессовестного подслушивания. — Тут есть черный ход, — шепнула остроухий, кивая куда-то в сторону. — Там, скорее всего, лестница. Идем. Вскрой тебе дверку, заглянешь к Бирбину на чаек. Заодно Моню нашего заберешь. А то мне без него некомфортно. — Так и скажи, что он у тебя был за телохранителя. — И это тоже, но не только. «Сумка моя с деньгами у него, понимаешь?» а -а -а. Об этом я не подумала. Но вначале детей заберем. Негоже это поступать так, бессовестно, шантажировать ими!» «Ты погоди! Раньше времени губу раскатала. А вдруг они не там?» «Так сплетники же сказали!» Я пожала плечами. «Это, может быть, замануха. И сценка разыграна специально для нас. Вдруг, м?» «Да!» И что ты предлагаешь? Просто не спеши и хорошенько все обдумай, ладно? — А ты со мной не пойдешь? — удивилась я. Бабик поправил кожаные ремни подножно для метательных ножей, обнажил короткий меч и только затем гордо произнес. — Обижаешь. В этот раз и я пойду вперед, а ты замыкаешь. — Слушай, может, поделишься хоть чем-нибудь, а? Иначе чем не драться? Оружие, — о мужчин. — Ехидно напомнил мне этот поганец. — А твое дело — смотреть и шевелить мозгами. — Ага, и языком ворочить лясы точить, — подсказала ему. — Намекай, что совсем бесполезное. — Так что? — Идем. За нашими спинами обнаружился глава зомби-семейки тоже при полном параде. Кожаные легкие доспехи и кинжал в руках. — Одолжил у приятеля. оправдался Лакайм за свой внешний вид. Тот на радостях еще и эликсиров подкинул. Приподняв края пристегнутой к поясу кожаной сумочки, он показал нам разноцветные флакончики. Вот. Он протянул мне два синих флакона. Зелье восстановления магического запаса. Признательно принялась ей нечто, не зная, как оно мне поможет в будущем. Но виду не подала. Бек усмехнулся и промолчал. Давайте уже, наконец, закроем вопрос с воссоединением семьи. Порчливо произнес он несколько мгновений спустя, едва приоткрыл ловко взломанную дверь. Оказывается, тонкие метательные кинжалы иногда могут исполнить функцию отмычки. Но я вам об этом, конечно же, не говорила. Едва мы поднялись по лестнице и очутились на третьем этаже, из небольшой комнатки послышалось недовольное. «Опаздывайте! Я вас уже заждался!» открыв глаза пошире я поискала взглядом хану и ваниса к сожалению баоббег оказался прав впереди нас ждала замануха не монтия ни детей дети в другом месте а за вами должок коренастый рыжий мужик качнул лезвием кинжала в мою сторону при этом он пожевывал деревянную щепку и кривился где хана и ванис лакаем вышел вперед но застыл Под ногами загорелось заклинание, которое его обездвижило. — Давайте без лишних эмоций. Бирбин сплюнул щепку в ведро с помоями, прежде чем встать, изрядно кряхтя. — Говорю уже, они в безопасном месте. А мы с вами сейчас заключим одно маленькое соглашение. Мне нужна табличка от гробницы Хараса IV. Вам нужны ваши дети, этот сумасшедший зомби. Он не сумасшедший. Конечно, не сумасшедший. Все гильдии его брали. Сильный с заразой оказался. — Где он? — спросила я. — На том свете. Бирбин замолчал, склонив голову. Нам пришлось его упокоить. Стиснув кулаки, хотела выйти вперед, чтобы навалять этому гаду. А еще родственник. Не поверю никогда, что нас может что-то связывать. Сумка. — вклинился в разговор бег У Монти была кожаная сумка с деньгами. Это мои вещи. — О, ну... Мужик опустил хитрый взгляд к столу. — Тут я вам ничем помочь не могу. Кто-то из гильдейских счел ее трофеем, уж наверняка. — То есть вы еще и грабители, — заключил Лакаем. — Помимо похищения детей и убийства зомби, ничем не гнушаетесь? — а вы пойдите и нажалуйтесь страже, — ехидно скривился гильдмастер, — наивные прям как дети. Замечание засчитано. Поняв, что спорить с ним и взывать к совести бесполезно, я хищно усмехнулась. — Интересно, а что скажет Бласиус, если узнает, куда вы нацелились? Ой — Ой-ой-ой, куда вы нацелились? — передразнил меня Бирбин и добавил. «Бласиус, будет вам известно, выступил с войсками к такшайским горам. Хочет опередить Чахату и ее засланцев. Тут дело касается больших денег. А ты мне о чести? Честь, долг, совесть. Ими страдают глупцы, которым ни за что не пробраться к кормушке. Я останусь при своем мнении». Оборвала его душевное излияние и перешла сразу к сути. «Что от нас требуется?» Остановить чахату и вернуть табличку до того, как гномка доберется до сокровищницы. — А если мы не успеем? — не хотела спрашивать, боясь расстраивать Лакайма. Но уровень морального падения бирбина надо выяснить раз и навсегда. — Тогда можете распрощаться с Ванисом и Ханной, — не смущаясь проронил гильдмастер. — Мы увезем их туда, где вы их никогда не достанете и не найдете. «Подонок!» — выдохнул страдающий отец. И я с ним была полностью солидарна. «Как можно так подло шантажировать?» «И как вы предлагаете нам это сделать?» Бек думал о насущном. «Деньги моего украли. Пешком нам ни за что не успеть. У Чахаты фора минимум в полдня. О, а для этого наши маги подготовили круг перемещения. Вы их сможете опередить, но мои люди с вами не пойдут». Мне бы не хотелось начинать гильдейскую вражду. И, прямо говоря, крайне бы не хотелось, чтобы она прознала о нашей выгоде в этом деле. Ясно выражаюсь? Предельно, — сухо ответила я. Но у меня будет несколько условий. Это какие? Мы должны увидеть детей, чтобы понять, что с ними все в порядке. Загибала я пальцы. Иначе как нам узнать, что ты не соврал? Понятное требование. кивнул Бирбин. — Нужно немного денег, подготовиться и закупиться в городе. Одной золотой монеты и часа времени, думаю, хватит. Немного помолчав, гильдмастер поблуждал взглядом по нашим недовольным лицам, прежде чем добавить свои условия. — Но никакой стражи. Узнаю, что вы нажаловались в гарнизон, и детей вы не найдете никогда. Вам ясно? — Предельно. Для убедительности сделала вид, будто охотно соглашаясь с его требованием. Во всяком случае, стражникам мы жаловаться точно не будем. Лишь применим маленькую хитрость. Главное, чтобы мой план удался. В этот раз ошибки недопустимы, и ответственность велика. Поэтому непременно следует подстраховаться.